Пропащее дело Водевильное происшествие Ужасно плакать хочется. В Зареве так, кажется, легче бы стало. Был восхитительный вечер. Я нарядился, причесался, надушился, и дон Жаном покатил к ней. Живет она на даче в Сокольниках. Она молода, прекрасна, Получает в приданное тридцать тысяч. Немножко образована. И любит меня, автора, как кошка. Приехав в Сокольники, я нашел ее сидящей на нашей любимой скамье под высокими стройными елями. Увидев меня, она быстро поднялась и, сияющая, пошла мне навстречу. «Как вы жестоки!» — заговорила она — «Можно ли так опаздывать? Ведь вы знаете, как я скучаю. Экой вы!» Я поцеловал ее хорошенькую ручку и, трепещущий, пошел вместе с ней к скамье. Я трепетал, ныл и чувствовал, что мое сердце воспалено и близко к разрыву. Пульс был горячешный и не мудрено. Я приехал решить окончательно свою судьбу. Пан, мол, или пропал? Все зависело от этого вечера. Погода была чудесная, но не до погоды мне было. Я не слушал даже певшего над нашими головами Славя, несмотря на то, что Славя обязательно слушать на всяком маломальски порядочном рандеву. Чего же вы молчите? – спросила она, глядя мне в лицо. Так, чудный вечер такой. Маман ваша здорова, здорова. — Так, я, видите ли, Варвара Петровна, хочу с вами поговорить. Для того только я и приехал. Молчал, молчал, но теперь, слуга покорный, я не в состоянии молчать. Варя нагнула голову и дрожащими пальчиками затерзала цветок. Она знала, о чем я хотел поговорить. Я помолчал и продолжал. Для чего молчать? Как не молчи, как не робей! Рано или поздно придется дать волю чувству и языку. Вы, может быть, оскорбитесь, может быть, не поймете, ну что ж, я умолк. Нужно было составить подходящую фразу. Да говори же!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 Варвара Петровна. Варя еще ниже нагнулась. Пальчики ее заплясали. Варвара Петровна. Ну, я... Что говорить? Понятно и без того. Люблю. Вот все. Что ж тут еще говорить? Пауза. Ужасно люблю. Я вас так люблю, как... Одним словом, соберите все на этом свете существующие романы, вычитайте все находящиеся в них объяснения в любви, клятвы, жертвы, и, и вы получите то, что теперь в моей груди того. Арвара Петровна, пауза. Арвара Петровна, чего же вы-то молчите? — Что вам? — Неужели? — Нет. Варя подняла головку и улыбнулась. — Черт возьми, — подумал я. Она улыбнулась, шевельнула губками и чуть слышно проговорила. — Почему же? — Нет. Я схватил отчаянно руку, отчаянно поцеловал. Бешено схватил за другую руку. Она молодец. Пока я возился с ее руками, она положила свою головку мне на грудь. Причем я в первый только раз уразумел, какой роскошью были ее чудные волосы. Я поцеловал ее в голову, и в моей груди стало так тепло, как будто бы в ней поставили самовар. Варя подняла лицо... И мне ничего не оставалось, как только поцеловать ее в губки. И вот, когда Варя была уже окончательно в моих руках, когда решение о выдаче мне 30 тысяч готово уже было к подписанию, когда, одним словом, хорошенькая жена, хорошие деньги, хорошая карьера были для меня почти обеспечены. Черту нужно было дернуть меня за язык! Мне захотелось перед моей сужиной порисоваться, блеснуть своими принципами и похвастать. Впрочем, сам не знаю, чего мне захотелось. Ой, вышла страсть, как скверно. Варвара Петровна, начал я после первого поцелуя. Прежде чем взять с вас слово быть моей женой, считаю священнейшим долгом, Во избежание могущих произойти недоразумений, сказать вам несколько слов. Я буду короток. Знаете ли вы, Варвара Петровна, кто я и что я? Да, я честен. Я труженик. Я... Я корт. Мало того, у меня есть будущее. Но я беден.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 для которой немодный цветок есть уже большое несчастье, неужели вы согласитесь расстаться для меня с земными благами? У меня есть деньги, у меня приданое, пустое, для того, чтобы прожить десяток, другой тысяч, достаточно только несколько лет, а потом нужда, слезы. «Верьте, дорогая моя, моему опыту. знаю -с. Знаю, что говорю. Для того, чтобы бороться с нуждой, нужно иметь сильную волю, нечеловеческий характер. Да и чепуху же я милю, подумал я и продолжал. Подумайте, Варвара Петровна, подумайте, на какой шаг вы решаетесь. Шаг бесповоротный! Есть у вас силы, идите за мной. Нет сил бороться! Откажите мне». Лучше пусть я буду лишен вас, чем... чем вы вашего покоя. Те сто рублей, которые дает мне ежемесячная литература, ничто. Их не хватит. Подумайте же. Пока не поздно. Я вскочил. Подумайте, где бессилие, там слезы, упреки, ранние седины. Предупреждаю вас, потому что я честный человек. Чувствуете ли вы себя настолько сильной, чтобы разделить со мной жизнь, которая свою внешнюю стороною не похожа на вашу? Чужда вам! Ауза, у меня же есть приданое. Сколько? Двадцать? Тридцать тысяч? Ха-ха! Миллион! И потом, кроме этого, позволю ли я себе присваивать то, что нет? Никогда!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 Есть силы? — У моей Варик есть, есть силы. И говорил в таком роде я очень долго. Я незаметно увлекся. Говорил я и в то же время чувствовал в себе раздвоение. Одна половина меня увлекалась тем, что я говорил, а другая мечтала. А вот подожди, матушка, заживем на твои тридцать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 На ее глазах, пищиках, свергали слезы. — Благодарю вас. Вы хорошо сделали, что были со мной откровенны. Я неженка, я не могу, не пара вам. И зарыдала. Я опростоволосился.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 А я не могу без этого. Я не могу ходить пешком. Я утомляюсь. И потом платье. Все это вам придется на свой счет шить. Нет. Прощайте. И сделав трагический жест рукой, она не к селу, не к городу произнесла: "Я недостойна вас. Прощайте." Она произнесла, повернулась и пошла бы а я... Я стоял, как дурак, ничего не думал, глядел ей вслед и чувствовал, что земля колеблется подо мной. Когда я пришел в себя и вспомнил, где я, и какую грандиозную пакость соорудил мне мой язык, я взвыл. Ее уже и след простыл, когда я захотел крикнуть ей «Воротитесь!» Осрамленный. Не Несолоно хлебавший отправился я домой. У заставы конки уже не было. Денег на извозчик у меня тоже не было. Пришлось домой отправляться пешком. Дня через три поехал я в Сокольники. На даче мне сказали, что Варя чем-то больна и собирается с отцом в Петербург к бабушке. Толку никакого не добился. Теперь лежу на кровати. Кусаю подушку и бью себя по затылку. За душу скребут кошки. Читатель, как поправить дело? Как воротить свои слова назад? Что ей сказать или написать? Уму непостижимо. Пропало дело. И как глупо пропало.